Глава 14. Я попыталась отстраниться, отшатнуться, избежать прикосновения губ дракона, но скоро это перестало иметь значение, потому что на меня обрушилась его магия. Яркий белый свет опалил даже сквозь закрытые веки и пытался выжечь тьму, которая ощущалась внутри, как нечто родное и приятное. Несколько секунд казалось, что это получится, а потом вдруг мелькнула мысль «А с чего я должна позволять какому-то мужику лишать меня моей магии?» «Да, он сказал, что взамен даст свою, но моего согласия он даже не спросил. А я против, не позволю забирать мою. вот «Вот так-то лучше, дорогая», – раздался в голове знакомый голос. «А то я было решила, что ты выбрала стать жертвой. Рада, что это не так». Дарин продолжал целовать меня, но я уже собралась с мыслями. Очень, кстати, вспомнили занятия с тренером по самообороне. Я на них ходила как раз для того, чтобы суметь защититься от подобных гадов. Вот и пригодятся навыки». Я расслабилась, позволяя Дарину решить, что сдалась, а потом сильно сжала зубы, ощутив металлический вкус крови. Он дернулся, но это не уберегло его пах от встречи с моим коленом. Дракон или кто, но прежде всего мужик. Ожидаемо он согнулся, хватая ртом воздух. А я, улучив момент, силой опустила каблук на носок его беленькой туфли. «Так его!» — азартно подбодрила тьма. «А теперь выстави щит. Это усилит удар». «Щит? Какой щит? Понятия не имею, о чем она, но про удар мысль верная». Мой кулак как раз въехал под подбородок Дарину, вместо незащищенной костями челюсти. Кажется, кольца с крупными камнями, которые на меня надели, еще и рассекли ему кожу. Сверкнула белая вспышка, но на глаза словно темные очки надели, и свет не причинил им вреда. Приятно для разнообразия. Только вот что дальше? От Дарина я отскочила, но бежать было некуда. Мы находились на открытой площадке, куда прилетели при помощи магии, а дракон пытался выпрямиться и уже нацелил на меня руку, где формировался яркий белый шар. «Почему-то он всегда забывает, что свету не победить тьму», — услышала я задумчивый комментарий. «Ведь я была изначально, а он пришел вторым, и я буду всегда, даже когда он уйдет». Дарина я укусила сильно, и теперь с отвращением сплюнула его кровь прямо на пол, где горел белым непонятный узор. Кровь зашипела, узор вспыхнул и загорелся, в прямом смысле слова «огнем». Правда, пламя было какое-то странное, темное. Почти чёрное. Оно быстро распространялось, зажигая белые линии, словно они были нарисованы горючей краской. «Кто забывает?» — спросила я, отходя подальше. «Свет?» — ответила тьма. «Он мой бывший. Я не говорила?» «Очень интересно», — хмыкнула я. «Хочу услышать эту историю. Точнее, хочу, в принципе, иметь возможность уйти отсюда живой, здоровой и не женой этого гада». Я наконец-то разглядела тень или что-то в этом роде. Прямо в моей руке был сгусток темного тумана. «И что с ним делать?» «Как ты посмела, ведьма!» прорычал Дарин. «О, дорогой, тебе что-то не понравилось?» усмехнулась я. «Так полезно узнать невесту, прежде чем тащить под венец? У меня сложный характер». «Ты заплатишь за это!» Дарин метнул в меня шар белого света. Я не успела увернуться или что-то иное сделать, но это и не понадобилось. Тьма в моей руке развернулась в купола от зонта, и он принял на себя шар, который растекся по нему, как светящаяся краска. Лицо дракона вытянулось в изумлении. На это было приятно смотреть, но я и сама была удивлена. Правда, вопрос в том, что делать дальше, оставался открытым. Разве что пойти к краю платформы и прыгнуть? Ага, и разбиться. У меня, в отличие от дракона, крыльев нет. Но показывать неуверенность не в моих правилах. «Платить будешь ты», — заявила я. «За то, что похитил меня, загипнотизировал, пытался сделать своей невестой, поцеловал? Знаешь, какая противная у тебя на вкус кровь? Или она еще и ядовитая?» Место, куда я плюнула, было средоточием темного пламени. Оно поднималось вверх на несколько метров. Дарин, глянув туда, вроде бы даже побледнел. На его светлой коже особо заметно не было, но все же. Ты! Ты? Дракон нацелил на меня руку, объятую белым светом. Как ты посмела! посмела что? уточнила я. Пламя подбиралось ко мне. Я отходила, неминуемо приближаясь к краю платформы. Обжигаться не хотелось, но и прыгать не вариант. Огонь не обожет тебя. «Заявила тьма. Кровью дракона ты изменила рисунок древних символов, и теперь можешь использовать их по своему выбору». «И что бы такое выбрать?» — я покачала головой. «Знать бы еще какие варианты». «Это место больше не средоточие силы света!» В голосе тьмы слышалось ликование. «Правда, этот высокомерный сноб по-прежнему способен явиться на зов Дарина, зато и ты теперь можешь открыть портал». «О, тогда я хочу убраться отсюда!» — сказала я. Вокруг меня снова возник темный зонтик, по которому растекся белый свет. Дарин выпустил новый белый шар. «Даже не посмотришь на битву дракона и демона?» – удивилась тьма. «Какого демона?» – уточнила я. «Здравствуй, Вика. Передо мной в клубах фиолетового тумана возник Рамиан. Прости, что не уберег тебя. Я обещаю исправить ошибку».